Глава 37. Залезкий. В день похорон непогода не улеглась. Андрея хоронили в ужасное время. Земля на кладбище подтаяла и разъезжалась под ногами. Ветер на открытой местности пронизывал насквозь, бил в лицо хлопьями мокрого снега и безжалостно рвал пуговицы на верхней одежде. Родители Гордеева стояли, прижавшись друг к другу, и молча оплакивали свою потерю. Рядом стояли еще несколько человек. С угрюмым любопытством они рассматривали Влада и Руслана. Влад их не знал. Это были дальние родственники. Но от того, что Андрей погиб на их территории, им было не по себе. Он положил на крышку гроба букет перетянутых траурной лентой изрядно подмерших красных гвоздик и с болью взглянул на фотографию, с которой на них, сквозь потоки талой воды, смотрел всегда жизнерадостный Андрей. Обернулся к родителям и тут же опустил голову. Он считал себя виновным в его смерти. Кивнул стоявшему немного поодаль Руслану, и они вдвоем, бросив пару горстей земли вниз на деревянную крышку гроба, отошли в сторону, позволив сотрудникам кладбища выполнять свою работу. Шли обратно к машине сквозь метель, такую прилипчивую и мокрую, что ничего не было видно. Залезкам леском казалось, в этом городе, он идет по обломкам своей еще недавно успешной жизни. Все здесь стало чужим как будто смерть Андрея выбила у него из-под ног опору, на которой все держалось. В бронированном джипе их ждал Володя, начальник охраны. «Влад Арсенич, я отвезу вас с братом домой. Погода вон какая, совсем не заладилась». Сообщил он. «Отвези». Согласился Залеский. Они с Русланом забрались в машину, и джип тронулся с места. Красивый, похожий на дворец-дом, который когда-то так нравился Владу, теперь раздражал его. Он миновал охранников, поднялся в рабочий кабинет и достал устроенную в стену бара бутылку водки. Спустился на первый этаж, где в гостиной Руслан сидел на диване и молча листал ленту в телефоне. «Покойся с миром, Андрюша». Влад поднял наполненный до краев стакан водки и опрокинул в себя. Зажмурился. Ему до сих пор не верилось, что Андрея больше никогда не будет рядом. Зазвонил сотовой. Он отодвинул стакан в сторону и взглянул на экран. Звонок был от жены. «Да, Катюша». «Влад, как ты?» Он криво усмехнулся. «Жить буду. Андрея похоронили. Разберем дела и послезавтра отправимся домой». «Я разбирала свадебные подарки. Нашла подарок от Андрея. У тебя в кармане пиджака. Здесь конверт. Скрой его». «Ты уверен? Может, это личное?» «Скрой и посмотри, что там. От тебя у меня нет секретов». «Послышу шуршание бумаги». Здесь какие-то документы и записка от Андрея. Сфотографируй, и пришли все, что нашла. Сейчас. Несколько раз щелкнул фотоаппарат, и вскоре появились фотографии, высланные Катей через интернет. Мы с дочкой скучаем. Возвращайся скорее. Скоро вернусь. Обещаю. Люблю тебя. Я тебя люблю. Катя отключилась, и Влад впился глазами в текст. Дорогие Влад и Катя. Поздравляем вас с самым важным днем в жизни каждого человека – вашей свадьбой. Пусть дом будет полной чашей, и в нем всегда звучит смех ваших детей. По скриптам. Так получилось, что мы с Лерой приняли решение уехать из страны. Она опасается преследований своего гражданского мужа, а я давно хотел переехать в Чехию. Мы покупаем там недвижимость, и каждый год будем ждать вас с Катей в гости. Примите от нас в качестве свадебного подарка долю клуба «Панорама». Теперь хозяин «Панорамы» ты, Влад. Прежде чем подарить тебе свою долю, я выкупил карточный долг Марата у Артура. Знаешь, тюрьма меняет людей. Артур даже не сопротивлялся моему предложению. Теперь Марат, как бы он ни бесился, больше не имеет к клубу никакого отношения. Из нашего общего бизнеса я тоже выхожу. Тех денег, что есть на моих счетах, хватит на две жизни вперед. Мы с Лерой очень хотим спокойной жизни в тихом месте. Надеюсь на твое понимание. Твой друг Андрей. Влад провел по лицу рукой. Сидела в клубе. Процедил сквозь зубы он. Стало ясно, что искали убийца в машине Гордеева. Они искали конверт, в котором были документы с выкупленной у Артура Козырева долей. Марат не собирался отдавать свое детище. Он хотел остаться единственным владельцем. Вот почему убили Андрея и Леру. Только вот от чего до сих пор не пришли за Владом. Руслан внезапно насторожился. Выхватил из кобуры пистолет, и в следующий миг вскочил с дивана и бросился к Владу. «Ложись!» – толкнул его в спину, но его крик потонул в лязге стекла и пулеметной очереди. Им едва удалось спрятаться за диван, как новая лавина выстрелов накрыла гостиную и холл. Летели обломки красивого интерьера, обивка вспыхивала трикошета пуль, погасло электричество, в нескольких местах заискрило. Выстрелы повредили проводку. «Сюда, Влад Арсенич! раздался голос одного из охранников со стороны двери в гостиную. Залезки его брат ринулись к двери, А следом в окна гостиной полетели гранаты. «Они будут ждать у главного входа. Выберемся через окно на кухне». Володя прикрывал их собой и уверенно вел к открытому кухонному окну с другой стороны дома. Едва они успели выбраться на снег, как оглушительный взрыв разнес гостиную в клочья. Начался пожар. Влад обернулся. Трое мужчин в черных масках садились в неприметный внедорожник на другой стороне улицы. Он выхватил у Руслана пистолет И несколько раз выстрелил по шинам автомобиля. Тот сорвался с места, а потом его повело, и он вылетел на встречную полосу. Скользкая и примершая дорога никак не способствовала вождению, и автомобиль врезался в столб. Пассажиры оказались в ловушке. В машину. Второй охранник махнул рукой и указал на припаркованный у ворот джип. За рулем сидел Володя. «Лотар Арсенич, я отвезу вас в безопасное место. Пожарную службу уже вызвали. Они прибудут с минуты на минуту». «Володя, вызови ребят на подмогу. Надо допросить налетчиков, если остались живы. А пока их будут допрашивать, мы поедем в клуб». Мрачно произнес Залесский. «Набери следователя, который занимается двойным убийством, Андрея и Леры. Кажется, пора кое-кого проведать». У сверкающего огнями ночного клуба «Панорама» остановился бронированный джип. Сидящий рядом с водителем начальник охраны достал пистолет и внимательно просканировал опытным взглядом территорию. Только после этого выскочил из внедорожника и открыл дверцу хозяину клуба. Эсселевский выбрался на выложенную мрамором и тщательно очищенную от снега дорожку. Потер руки. Температура опустилась до минусовой отметки, а верхняя одежда осталась в пылающем доме. Из машины вышел Руслан и встал рядом с братом. Охранник не шевельнулся, лишь почтительно склонил голову перед гостями. Мужчины вошли в клуб. Громкая музыка, ароматный кальян, полуобнаженные танцовщицы. В этот вечер клуб работал по своему обычному расписанию. «Еще один шаг, я буду стрелять». Мужчины обернулись. На балкончике стоял Марат. У него в руках был пистолет. Для верности он нажал на курок и раздал оглушительный выстрел. Танцовщицы с визгом побежали с подиума вниз. Один из охранников залезка ворвался вперед, но Марат уверенно навел на него пистолет. «Не советую меня злить. Я сегодня не в духе». Залески сверкнул взглядом. Внутри у него бурлила ярость. В одно мгновение он оказался рядом с Маратом, и тот не успел нажать на курок. Пистолет полетел на мраморный пол. Схватив Марата за шею, Влад сел силой ударил его лицом о стену. Посетители с визгом разбегались балкончика. Летели на пол бокалы, разбился кальян. С грохотом падали на пол стулья. Несколько выстрелов повредили стену. Ублюдок! Зло прорычал Влад. Какой же ты ублюдок! Их отвели к реке и просто расстреляли. «За что? За долю в клубе?» Перед глазами стояла багровая пелена и расстрелянный в упор Андрей. Марат хрипел, оседал на пол, размазывая по лицу кровь, а Залеский наносил удар за ударом, и все не мог остановиться. Кто-то крепкой рукой перехватил его за шею. «Лад, остановись, Влад, его убьешь. Тебе жена и дочка дома ждут». Послышался голос Руслана совсем рядом. «Его арестуют». Пусть отвечает за двойное убийство и покушение по закону». Залезкий замер и повернулся к брату. Посмотрел на свои перепачканные в крови руки и пошатнулся. Скорчившись на залитом кровью мраморном полу, Марат едва дышал. «Ты слышал, Марат, не будет у тебя никакого клуба», – прохрипел Залеский. «Сядешь за двойное убийство и будешь мотать свой срок». Со стороны входа к балкону спешил наряд полицейских и управляющих клубом. «Пойдем, брат, дай им выполнить свою работу» а нам надо выпить». Руслан подвел его к бару, и услужливый бармен быстро налил хозяину лучшего виски со льдом. Кто-то из танцовщиц принес залез кому лед. «Приложите к руке, Влад Арсеньевич, у вас все костяшки сбиты». Девушка улыбнулась и осторожно приложила лед к его руке. Он понуро взглянул на нее и позволил обработать садины. Через 20 минут суета улеглась, они с Русланом все так же сидели за барной стойкой и пили крепкие виски. У нас было так много врагов, а удар в спину нанес тот, кого мы считали своим партнером. Владу казалось, он не сможет с этим смириться. С предательством всегда сложно жить. Руслан внимательно посмотрел на брата. Вернемся домой. Да, нет никакого смысла оставаться в городе. Перенесем главный офис к вам и будем понемногу осваиваться. Один я больше не хочу. Кроме тебя у меня никого не осталось. Руслан угрюмо кивнул. Я хотел, чтобы мы работали вместе но не такой ценой. Не жаль, что все так нехорошо вышло. Залески не ответил. Они сидели друг напротив друга и молчали. Громкая музыка, яркий свет, всеобщее веселье. Все проплывало мимо, как неудачно выбранный для поминок фон. Залезкий вертел свой наполовину пустой стакан с виски и думал, что внезапно в его жизни закрылась одна глава, и теперь начнется другая. Возможно, ему еще удастся обрести покой. Ведь родной дом там где тебя любят и ждут пришло время возвращаться пожар в доме потушили но он снова был непригоден для жизни температура на улице опустилась до минус пяти градусов по цельсию и владу с русланом пришлось переехать в гостиницу после похорон андрея прошло несколько дней они все никак не могли вырваться из города осталось слишком много нерешенных дел накануне отъезда поздно вечером влад позвонил жене по видеосвязи катюша ты не спишь не сплю Дочка спит. Он улыбнулся. А Коржик спит? Спит. Катя потянула за щенком, который свернулся калачиком, выложенный мягким одеялом лежанки. Влад вдруг заметил, что она украдкой вытирает слезы. Кать, ты плачешь? Нет, уже нет. Что случилось? Просто мне страшно. Марата арестовали. Больше бояться нечего. Завтра мы с Русланом вернемся домой. Не страшно не из-за Марата, Влад. Он напрягся. «А чего ты боишься? Тебя кто-то обидел? Отец тебе что-то сказал? Или мама?» «Нет». «Тогда что?» «У меня задержка. В прошлый раз так было с Ладюшей. Тогда это было самое страшное, что только могло случиться». «Постой. У тебя задержка, и ты молчишь?» «Я думала, все из-за нервов. Твои родственники на нас давили, я места себе не находила. Потом свадьба, тоже нервы. А сейчас все наладилось, но месячных по-прежнему нет. Она быстро смахнула слезы щек. «Так, стоп. У тебя задержка, это значит, что, возможно, мы ждем ребенка?» Она отчаянно закивала и схлипнула. «А почему ты плачешь? Ребенок, это же хорошо!» «Потому что в прошлый раз это была катастрофа!» «В прошлый раз ты была не замужем, и твоя родня постаралась сделать все, чтобы добить тебя за незаконно рожденного ребенка. Но теперь у тебя есть муж. Вся моя семья только мечтает увидеть еще внуков. Перестань плакать, пожалуйста!» Но почему я не рядом с тобой? Я даже обнять тебя не могу. Это сознание, что не может быть рядом с Катей. Он стукнул кулаком по подлокотнику гостиничного дивана. Катюша, завтра я буду дома. Я обниму тебя и поцелую. Пожалуйста, не нервничай. Тебе нельзя волноваться. Поверь, твоя беременность будет самым большим подарком. Лучше скажи, что тебе привезти. Себя привези. Я успокоюсь только тогда, когда ты снова меня обнимешь. Обниму завтра. Ладно. Она с опаской посмотрела на него с экрана. «Влад, ты…» «Ты правда будешь рад, если окажется, что мы ждем ребенка?» «Я буду очень рад, Катюша. Приеду и всю тебя зацелую». Он тихо рассмеялся. «Пока меня нет, береги себя. Обещай, что больше не будешь плакать». «Постараюсь». Она улыбнулась. «Я буду ждать тебя». «Я тебя люблю». «Я тоже». Влад посмотрел на нее и подумал что завтра он привезет ей самый красивый букет цветов из всех возможных и что-нибудь еще в подарок. Украшения? Теплый мех, чтобы она не замерзла зимой? Может, и то, и другое? Главное, чтобы она успокоилась и поверила, что мы будем счастливы еще одному малышу в доме. Она привыкнет, ей просто нужно время.